«Если мы с вами ошибаемся, и история нам не простит. И не только история. Но вы правы, тянуть больше нельзя». Октябрьский перевел дыхание. «Это мы с вами», — дорогого стоило. И взглянул на часы, непроизвольно отреагировал на слово истории. «Пять минут третьего». 11. То есть уже 12 июня. В эту секунду на столе вкратчиво запищал аппарат безнаборного диска. Это звонили и секретарской. «Что за срочность?» — недовольно сказал нарком в трубку. «Пусть после зайдет, я занят». «Даже так?» — он усмехнулся. «Ну, хорошо. Раз такая таинственность, пускай пройдет в малую приемную. Сейчас выйду». Крепко пожал октябрьскому руку. «Идите».